Глава восьмая. Регина. Драконы во всей своей звериной красе, как и сказал мне Камерарий Закари, появились на рассвете. Они летели ровным идеальным строем. Я находилась во дворце, в башне, и мне казалось, что летят они низко, когда на самом деле они парили очень высоко. Отсюда мне было видно город как на ладони. Он раскинулся у подножия императорского дворца. Горожане вышли из своих домов и лавок и, запрокинув головы, наблюдали за полетом величественной расы. Дети прыгали и скакали по брусчатым улицам, подняв к небу головы. з а к а р и сказал, что обычным людям никогда не надоедает смотреть на драконов. «Еще бы! Мне тоже такое зрелище вряд ли когда-либо надоест». Огромные, разного окраса, с вытянутыми гибкими шеями, Длинными мощными хвостами и гигантскими крыльями эти существа вызывали противоречивый коктейль чувств, страх, граничащий с ужасом, восхищение, благоговение и даже счастье, что мне довелось увидеть настоящих во всей своей красе драконов. Сегодня был мой последний день перед отправкой к дракону-ученому. Как я узнала, к а л и б с очень длинным именем, раньше тоже жил и работал во дворце. Но из-за своих экспериментов, от которых страдали свод и стены дворца, а также покой монаршей семьи, по своему же логичному желанию, перебрался подальше от города в тихое и спокойное место, откуда не будут слышны его очередные открытия или промахи. Что ж, с одной стороны это правильно, но вот с другой... Признаюсь, хотелось бы мне побродить по этому... чарующему городу и познакомиться ближе с его жителями. Во дворце я тоже уже познакомилась с немалым количеством людей и нелюдей, но в основном все они были постоянно заняты и нормально поболтать не выходило. Но я не сидела тут просто так. Сейчас вам все расскажу по порядку. После того, как я переместилась в этот мир, мне помогли дойти до комнаты, в которой меня временно разместили. Сумочки, которые я прихватила с собой с земли, все разглядывали с огромным любопытством и неугасаемым интересом. Но без спроса никто не смел туда совать свой нос и задавать мне вопросы по типу «Что это такое?». А на рассказы о себе и своих пожитках у меня не было никаких сил. Жуткая тошнота, головная боль и давление сводили меня с ума. Но примерно через полчаса после нашего прибытия и моего Отдыха в комнате в дверь постучали, и после разрешения войти в с п а л ь н е оказались трое — Нолан и двое других незнакомых мне мужчин. Дракон их представил. «Закари, императорский камерарий, если вам, Регина, кто-то или что-то понадобится, то смело обращайтесь к нему, Закари поможет». «Благодарю», — ответила слабо, не в силах даже подняться с кровати, — на которой я лежала в своей одежде и даже обуви. В голове ощущалось такое, словно рой ос свил в моей черепушке гнездо, а в желудке у меня разразилась ядерная война. Я попыталась подняться и хотя бы сесть для приличия, но Нолан тут же меня заверил, что в этом нет необходимости. Я должна отдыхать. И представил другого мужчину. Им оказался императорский лекарь. «Варен», — представил его Нолан. «Сейчас он поможет вам немного справиться с этим состоянием после перехода, а завтра, когда станет гораздо лучше, проведет диагностику вашего физического состояния. И если есть какие-то проблемки, он их быстро устранит». «Быстро устранит?» — удивилась я. «Не совсем поняла». «Не было времени рассказывать вам, Регина, но в нашем мире люди, драконы, эльфы — и другие расы не болеют всеми теми заболеваниями, которые распространены в вашем мире. У нас такие мелочи мгновенно излечиваются. «Как здорово!» — вздохнула я, м о р щ и с ь от нового приступа тошноты. «Может, приступим прямо сейчас? А то надоела эта муть и, г л а в н а я боль». Увы, но, к сожалению, после перехода из другого мира... «Нельзя вмешиваться в естественную адаптацию к новым условиям, дабы не навредить. Ваше тело должно само принять новые энергетические потоки и природные условия», — пояснил лекарь. «Понятно», — опечалилась я. Другими словами, акклиматизация. «Я могу лишь погрузить вас в целебный сон, дабы эти мучения вы перенесли в бессознательном состоянии», — проговорил мужчина. «Я согласна?» в ы п а л и л а радостно. «Хорошо», — кивнул лекарь и посмотрел на других мужчин. «А оставите нас одних?» «Да, конечно», — сказал Закари и проговорил уже лично мне. «Поправляйтесь, милое дитя». «Спасибо». «До завтра, Регина», — улыбнулся Нолан и подмигнул мне. Когда они ушли, Варен сел на кровать подле меня и сказал... Сейчас я вас усыплю. а Скорее всего, вам ничего не приснится, потому что организм занят другими делами. Адаптации. Я поняла. Приступайте, пожалуйста. А то сил моих больше нет. Ненавижу болеть. Простонала я. И не будете. Закрывайте глаза. Мягко проговорил лекарь. Сделала, как он сказал, и тут же ощутила, как на мой лоб опустилась его прохладная ладонь. Варен что-то негромко проговорил и потом уже громче, повелительным тоном добавил. «Спи!» Не поверите, но я уснула. Раз и все. Темнота. Но темнота блаженная. Исчезла мерзкая тошнота и выматывающая г л а в н а я боль. К сожалению, я не знала, что сразу уснув, лежа на спине, зашлась в львином храпе. Стыд мне и позор. Императорские стены, пол и высокий потолок, вымощенные магическим камнем, прекрасно резонировали. Звук вибрировал, как в пещерах из восточных сказок. Лекарь покачал головой, невольно улыбнулся и подумал, что никогда до этого мгновения даже не догадывался, что такие миловидные девы могут издавать такие великанские звуки. «А ведь она даже не дракон?» Мужчина покачал головой, мысленно посочувствовал Калибу и покинул комнату новой помощницы гениального ученого. о проснувшись утром, я никакой боли и тошноты не испытывала. Избавиться от страданий — это воистину настоящий кайф. Регина Следующим утром перед завтраком лекарь обследовал меня на наличие каких-либо болячек, обычных, хронических и даже спящих. Варон проводил обследование весьма своеобразно. Он попросил меня стоять и не двигаться. Сам подошел ко мне, положил руки мне на плечи и закрыл глаза. Для начала, прямо сейчас, при помощи своей целительной магии, я проведу диагностику всего организма. Моя энергия исследует каждый миллиметр тебя, Регина, каждую твою клеточку. Не о б о й д ё т ни единую нейронную сеть — пронесется вместе с кровью по твоим венам, заглянет в каждый орган, и после этого, если найду какие-то отклонения, я их вылечу. Я на минуточку представила масштаб этой работы и малость так прибалдела. «Надеюсь, до конца года мы закончим с диагностикой», произнесла немного скептически. Мужчина улыбнулся, приоткрыл глаза и ответил. «Регина, это займет не больше десяти минут». о протянул я, «да вы к р у т ы Варен, на земле вам цены бы не было». «У каждого мира и его населения свои цели и задачи, Регина. к о г д а т ы в нашем мире гибли люди и драконы от самых простых заболеваний, и даже наличие магии не могло нам помочь». «Но ведь все изменилось?» — прошептал я. <zar> <celui042> «Да», — кивнул лекарь, — «изменилось». Когда несколько миров, вступившие в войну, были охвачены огнем, кровью, болью и умирали в агонии, задыхались от криков своих детей, тогда-то и пришло понимание, что необходимо что-то менять. Все миры, которые тесно связаны с нашим и не имеют таких границ, как твой мир, подписали пакт о ненападении, о мире и разрешении всех конфликтов путем переговоров и только переговоров. С тех самых пор все и изменилось. И наш мир изменился, и другие. «Какие вы молодцы!» — вздохнула я. «Нам бы такую мудрость и понимание!» е в с ё придет со временем», — проговорил лекарь. «Произошедшее было очень давно, еще во времена первородных. Возможно, твой мир, Регина, еще слишком молод для глобальных перемен. Или слишком стар». «Отчего впал в маразм?» — проворчала в ответ. «Это слишком глубокомысленные философские темы», — изрек дракон. «Я готов об этом говорить, но не в первой половине дня». «Согласна», — улыбнулась ему. «Не буду вам мешать исследовать мой земной организм». «Приступим», — сказал он серьезно и закрыл глаза. В то же мгновение я ощутила, как от его ладони по моему телу прокатилась волна тепла, тем самым вызвав... На коже мурашки. Нет, не от того, что было приятно. Напротив, было очень неприятно. Тепло оказалось колючим, словно мелкие разряды тока коснулись меня со всех сторон одновременно. Внутри стало тяжело и как-то неправильно. Дышать стало трудно. Очень скоро меня начало потряхивать. Стиснула зубы и зажмурила глаза, из которых потекли слезы. Всего десять минут напомнила сама себе. но если мне так дурно стало уже на первой минуте... Ух же, черт! На пятой минуте у меня закружилась голова, заболел живот от тепла, которым наградил меня дракон, и я вся вспотела. Под градом стекал по моему лицу, но при этом меня начинало знобить. Я глядела на дракона, на его озадаченное и нахмуренное лицо, и поняла, что он нашел во мне какую-то гадость. «Еще чуть-чуть», — произнес он едва слышно, — «Потерпи, Регина!» Кивнула и снова закрыла глаза, уже не обращая внимания на слезы. Но когда меня словно пронзило током по позвоночнику, я выгнулась и не сдержала стона боли. «Еще полминуты», — прошептал лекарь, «и полминуты для меня превратились в настоящую пытку». Почему-то стало больно в челюсти, заныли зубы. И когда я была готова уже закричать «Хватит!» Дракон убрал от меня руки и открыл глаза. «Все», — выдохнул он. Мы одновременно устало опустились в кресло. Я с облегчением вдохнула полной грудью и дрожащей рукой смахнула с л б а п о т Ванна мне не помешает. «Опухолей у тебя нет», — сказал лекарь. «Организм молодой и сильный». «В ваших словах я слышу «но», — напряглась я. «Что-то вы нашли ведь, так?» Он кивнул. Я усмехнулась. «На земле, знаете, как говорят? Говорят так. Нет здоровых людей, есть недообследованные». «Регина, я тебя полностью обследовал», — сказал серьезно Варен. «У тебя серьезные проблемы с легкими». Глухо засмеялась. «Этому я не удивлена. Странно, если бы оказалось по-другому. Мой мир прекрасен, но и столь же ужасен». «И под ужасен я имею в виду экологию». Дракон покачал головой. «Никогда не встречал столь загрязненные легкие. Но я их очищу, Регина. Это первое». «Первое? То есть что-то еще нашли?» «Да, у вас небольшая деформация желчного пузыря. Имеются незначительные изменения в поджелудочной железе и зубы». «Зубы?» — переспросила дракона. и удивленно вздернула брови. «А при чем тут мои зубы? Если про деформацию изменения я могу понять, это все пагубное влияние быстрых и неправильных перекусов, то вот зубы у меня в полном порядке. к а р и е с вылечен, и поставлены пломбы, а на безнадежных шестерках удалены нервы, восьмерки удалены сразу, как вылезли», — развела руками. «Так что зубы в порядке?» «Нет», просто, — просто сказал Варен, — потом хрустнул шеей, щелкнул пальцами, поднялся с кресла и сказал мне. «Поднимайся, эти все мелочи уберу за один сеанс». «Ох», — выдохнула я с сомнением. «Ну, может, не надо, ведь не все так плохо». И дракон ответил крылатой фразой моего мира. «Надо, Регина, надо». Поднялась с кресла... все еще ощущая слабость в ногах после диагностики, и попятилась назад. А дракон пошел на меня. «Регина, тебя не допустят к работе, пока я не дам на это своего разрешения. А если я его не дам, потому что ты сопротивляешься, то контракт аннулируют, и ты отправишься домой. Еще завтра портал в твой мир будет открыт». «Вот же гадство!» — проворчала я, Вспомнив про денежки, которые тоже аннулируются с моего счета. И останусь я у разбитого корыта, потому что не захотела вылечиться. Вздохнула, подняла руки вверх, будто проиграла и сказала, «Идет, лечите меня». «Не бойся, все не так больно и страшно. Думай о том, что ты будешь полностью здорова». Нервно засмеялась и кивнула. Варен подошел ко мне и сказал, глядя в глаза. «Будет больно, но недолго. Просто потерпи». «А мне деваться некуда», — пискнула в ответ. Лекарь снова положил руки мне на плечи и закрыл глаза. И не соврал же. Мне и правда было больно. к а к больно, что показалось, я сейчас потеряю сознание, но ч ё р т о в мозг не желал отключаться. Сначала Варен занялся моими легкими. По ощущениям, это было похоже, будто кто-то сунул туда руки и начал воскребать из них всю грязь. Я начала так кашлять, думала, что вот прямо сейчас в ы к а ш л я ю свои несчастные легкие. Согнулась пополам и не могла остановить этот булькающий и лающий кашель. И, наконец, в ы к а ш л я л а Нет, не легкие, а черные сгустки уродливой слизи, похожий на сженную пенящуюся резину. Ужасное зрелище. Увидев это, зажало рот рукой. Дракон шевельнул длинными пальцами, и эта гадость моментально сгорела у меня на глазах. «Легкие, чистые», — заключил Варен. Осталось немного. Я в ужасе подумала, сколько мне еще предстоит. Но увидев своими глазами гадость, которая вылезла из моих легких, Решила, что вытерплю и не такое, лишь бы стать полностью здоровой. И вытерпела. Сказать по правде, с легкими было самое отвратительное. Остальное немного неприятно, но терпимо. А вот что очень необычно, так это зубы. Когда Варен принялся за них, то я сначала ощутила мимолетную, но резкую боль, а потом сплюнула в ладонь свои пломбы. Языком провела по зубам и поняла, что они полностью здоровы. «Даже мелкие неровности ушли на нижней челюсти. У меня два зуба были слегка кривоваты, а теперь нет». «С ума сойти», — проговорила все еще сиплым, откашля голосом. Варен и пломбы мои сжег, а потом сказал. «Я взял на себя смелость также вылечить тебя от храпа. Отныне, — заключаю Регина из другого мира, — ты абсолютно здорова». «Скажу честно». Я ожидал намного больше проблем, но рад, что оказалось проще. Кстати, я убедился, что в твоих жилах течет смертная кровь. Ты чистокровный человек, не обладающий ни каплей магии. Прищурилась и переспросила. «Совсем понятно, но вы сказали, что вылечили мой храп? Вы серьезно?» «Да. Мне довелось вчера вечером стать свидетелем сей болезни, но буду откровенен». Храп может вернуться. Увы, даже драконов от него можно излечить на краткое время. Но я не храплю, — возмутилась я, а потом засмеялась. Простите. Ладно, черт с ним, с храпом. За все вам огромное спасибо. Не за что, — кивнул Варен. Ну, на этом моя миссия выполнена. Скажу Закари, что может отправлять к тебе служанок, д а б а н и помогли помыться, одеться и принесли завтрак. «Потом тебе проведут небольшой экскурс по нашему миру». «То есть мы больше не увидимся?» — расстроилась я. «А как же общение на философские темы?» Дракон приятно улыбнулся. «Если к а л и б когда выберется во дворец и возьмет вас с собой, я буду рад пообщаться». «Поняла. Тогда позвольте сделать вам небольшой подарок», — засуетилась я. Села у своих сумок и начала на одной отрывать скотч. «Сейчас, одну секунду». «Подарок?» — натурально удивился лекарь. «Регина, ты хочешь что-то мне подарить?» И столько удивления на лице, будто я сказала не про подарок, а как минимум, что сделаю его богом. «Ну, небольшой такой сувенир от меня. Все-таки вы меня только что вылечили», — похтела я, копошась в тонне вещей, принесенных с земли. И все-таки добралась до нужного». «Вот!» — воскликнула радостно, извлекая из недр сумки подарочный пакет и сам подарок. «Быть может, это покажется вам смешным и даже нелепым, или, что еще ужасней, легкомысленным, но это от всего сердца, так сказать, на память о Регине из другого мира». Стеснительно улыбнулась и протянула пакетик, в который быстро положила сувенир. Мужчина двумя руками принял подарок, словно он был некой великой ценностью для него». Достал из пакета мягкий ежедневник в кожаном переплете и с позолоченными страницами. Очень красивый потом перьевую ручку для чернил футляре. Пока дракон любовался моим скромным подарком, я достала фотоаппарат мгновенной печати, заправила его и подошла к дракону. Приобняла за плечи и бодро сказала «Варен, улыбнитесь». Щелк и снимок готов. Еще раз щелк и еще один снимок. «Один вам, другой мне». п р и т я н у л а я фотографию. На память. Дракон глядел на меня, как на чудо. «Регина!» — выдохнул он. «Я поражен!» Он с каким-то благоговением одной рукой прижал к груди ежедневник, ручку, подарочный бумажный пакет, другой рукой, трясущийся, взял фото и посмотрел на него. «Это же я и ты!» — прошептал он и посмотрел на меня во все глаза. «Как настоящие!» «Нолан говорил про необычные приборы твоего мира, но видеть их лично так удивительно!» Улыбнулась ему и сказала. «Это всего лишь вещи, созданные человеком, а вот магия — это нечто, Варен, особенно такая, как у вас. Она бесценна». «Благодарю тебя, Регина. Это честь для меня». «Это я вас благодарю!» «Начала было я, но мужчина выставил вперед руку». зажатым в пальцах снимком, и сказал. «Нет, Регина, все совсем наоборот. Я горд тем, что знаком с тобой. Думаю, мы еще увидимся. Спасибо, что ты приняла приглашение в наш мир». И со счастливой улыбкой на лице лекарь ушел. Недоуменно пожала плечами и посмотрела на совместное фото. Вот и первый снимок.